Глава 14. Психогенное бесплодие. Знаете, как бабушки говорят, что все болезни от нервов. А ведь нередко так и бывает. Стресс и напряжение могут вызвать даже бесплодие. Расскажу, как это работает и что делать. Не думайте, что психогенное бесплодие — это выдумка эмоциональных женщин. Совсем не так. Это реальный фактор с которым врачи и я лично сталкиваются довольно часто. Механизм развития такого нарушения вполне понятен и научен. Из-за стресса и внутреннего напряжения организм решает, что женщина находится в опасной жизненной ситуации и не дает случиться беременности. Но поскольку все это происходит на уровне инстинктов и подсознания, то управлять этими процессами крайне сложно. Конечно, важно оговориться, что такой механизм работает не всегда, не у всех и не идеально, поэтому происходят беременности в результате изнасилования, например. Я с большим интересом отношусь к этой проблеме и знаю, что причины включения блока могут быть очень разными, а значит, и способы его снятия тоже. Поэтому хороший гинеколог должен быть и хорошим психологом, чтобы решить проблему бесплодия. Страх неудачи. Наше общество и мы сами превращаем рождение ребенка в базовый набор достижений успешного человека. Это такое соревнование, гонка и конкурс. Подруги уже родили, младшая сестра беременна, мама мужа смотрит косо, соседки в подъезде, коллеги на работе, продавщица в магазине. Все спрашивают, ну что же вы тянете? Ну когда же уже? Ну пора, время тикает. И от страха неудачи, от этого бесконечного давления планирование беременности превращается в пытку. Работа, друзья, секс уже не доставляют удовольствия, потому что беременность становится идеей фикс, и остальное отходит на второй план. Вот именно в таком стрессовом состоянии зачать ребенка сложнее всего. Я вижу таких пациенток, как только они заходят в мой кабинет. У них затравленный взгляд, они все перепробовали, они прошли кучу анализов, они бесконечно читают форумы, они готовы на что угодно, лишь бы увидеть заветные две полоски. И знаете, что я делаю в такой ситуации? Я стараюсь помочь им расслабиться. Причем иногда достаточно сказать, что женщина здорова, если она верит в свое бесплодие, и появившаяся надежда придает ей сил. А иногда надо сказать, что шансов нет, и мы будем готовиться к ЭКО, но ну, через полгодика. А пока просто попьем витаминки в качестве подготовки. И в том и в другом случае напряжение снимается. И к следующему приему мы уже идем слушать сердцебиение на УЗИ. Однажды моя давняя знакомая посоветовала своей подруге, которая несколько лет не могла забеременеть, сходить ко мне на прием. До этого она ходила по врачам, ей ставили бесплодие, ничего не получалось. Женщина приехала ко мне из другого города вместе с мужем. Я ее смотрел, выслушал их с мужем и сказал, что никаких причин для бесплодия не вижу. Все у нее было хорошо. Я спокойно объяснил ей это, но на всякий пожарный назначил ей сдать анализы на гормоны в следующем цикле. Спустя некоторое время оказалось, что сдать она их не может, потому что у нее еще и с циклом якобы проблемы нет месячных. Девушка снова пришла на прием. Когда нет менструации, мы всех тестируем на беременность. Стандартная процедура. Взяли анализ, а она уже беременна. Недоверие к мужчине. А бывает иначе. Вроде бы женщина хочет родить ребенка, и время уже пришло, и готова она морально, и планирует давно, ходят, обследуются, ищут причину, почему не получается. Но глубоко внутри она боится рожать от своего мужчины, может, не считает его надежным, может быть, он ее обижает или изменяет ей, может быть, не сможет обеспечить ее и ребенка, это пугает. Она не признается в этих страхах и старается не брать их в расчет, но внутреннее напряжение настолько сильно, что стресс управляет ее репродуктивной системой. И тут ситуация сложнее. Тут неясно, какую проблему решать: психологическую или реальную. Ведь отсутствие гармонии и взаимопонимания в паре с появлением ребенка может только усилиться. Беременность и забота о малыше это не медовый месяц, это трудный период для обоих супругов. И чаще все проблемы, которые были до, только обострятся. Я нередко спрашиваю своих пациенток, об их отношениях с мужчиной, будущим отцом. И если я вижу сомнения, если женщина делится своими опасениями со мной, я рекомендую ей постараться решить семейные проблемы, а потом вернуться к вопросу беременности. Или взвесить для себя вариант, что отношения могут не выдержать испытания. Есть женщины, которые в такой ситуации решают рожать, потому что стать мамой для них важнее, чем сохранить брак это тоже современный выбор, достойный уважения. Для меня же, как для врача, важно, чтобы решение было максимально осознанным. Различные стрессы. Скажу также, что стрессовый психогенный фактор может быть не связан напрямую с планированием беременности. Работа, отношения с родственниками, финансовые проблемы, даже ситуация в стране. Все это может тревожить и создавать ощущение опасности. Также на возможность забеременеть может влиять депрессия или паническое расстройство. И в каждой ситуации решение должно быть свое. Иногда нужно поменять образ жизни, а иногда просто попробовать переключиться. Кому-то помогает консультация психолога, кому-то путешествие, смена работы, откровенный разговор с подругой или с мужем. Нужно научиться беречь себя и свое здоровье, относиться к своим чувствам и эмоциям аккуратно, не растрачивать себя по пустякам. Это важно не только для успешной беременности. Эмоциональное состояние мамы во многом влияет и на родившегося ребенка. Так что надо постараться найти внутреннюю гармонию и баланс для вас обоих. Подведем итог. Поскольку психогенное бесплодие не физиологическое, И очень трудно диагностировать. Его можно только предположить, исходя из состояния женщины, ее жизненной ситуации, особенностей ее отношений с партнером. Если вы чувствуете, что вам трудно справляться с эмоциями, что беременность вас пугает, или наоборот, желание родить становится болезненным, попробуйте в этом разобраться. Выговориться подруге или зарегистрироваться на форуме, чтобы найти поддержку.